«Белизна. Как вы думаете, что они чувствовали?» — спросил Амбрас. «Те, кто упал в пустоту». Афилия, примостившаяся на скамеечке за спиной инвалидного кресла, не видела его лица. Она вообще мало что видела. Юный таксвист развернул над своей пассажиркой механический зонт, который то и дело падал ей на голову, а когда удавалось его оттолкнуть, впереди маячил только огромный тюрбан водителя». Шарф не пожелал расставаться с амбразом и упрямо цеплялся за него всеми своими петлями, словно хотел слиться с его волосами и стать неотъемлемой частью своего нового владельца. Из-за строгого дресс-кода амбразу пришлось обмотать шарф белой тканью, превратив свою голову в громадный качан. И тщетно Афилия пыталась утешить себя. Без шарфа она чувствовала себя какой-то неполной. «Не знаю». Я уже рассказывал вам, что мой отец пытался исследовать пустоту между ковчегами, помните? Он хотел сфотографировать ядро мира, но ему не удалось до него добраться, да и никому другому тоже. Может, те люди на самом деле реали, не умерли? Может, они теперь находятся в пустоте, в плену вечных бурь? А может быть продолжал Амбруаз, едва не сбив Додо, переходившего улицу, они выбрались на другую сторону ядра мира. Примечание. Додо или мавриканский дронт — крупная нелетающая птица из семейства голубиных, истребленная уже к XVIII веку. Конец примечания. И попали к тамошним антиподам вблизи какого-нибудь другого ковчега? Конечно, это противоречит принципу планетарной памяти — «Знаете, той самой, согласно которой все ковчеги занимают строго определенную позицию по отношению друг к другу. Но я предпочитаю свою идею, той, которая... Вайл, well, ну, вы понимаете». Амбруас имел, по крайней мере, одну общую черту с Лазарусом. Он был способен вести разговор за двоих, а то и за большее число собеседников». Отец отправился в путешествие в самый неподходящий момент. Со вздохом продолжал он, поглядывая на небо, кое-где видневшиеся между крышами Вавилона. «Надеюсь, у него там все в порядке? Он частенько отсутствует. Я не очень-то понимаю, чем он занимается, но... Но меня очень любит», — торопливо заверил юноша Афелию, словно боялся, что у нее возникнут сомнения на этот счет. Он всегда мне говорил, что я для него very важен, несмотря на мою инверсивность. «Амброз, а вам приходилось бывать в центре девиаций? «Ни разу, мисс. Когда отец заглядывает на Вавилон, он иногда ездит туда, чтобы предложить свои новые автоматы. Руководители центра чуть ли не самые выгодные его клиенты». Отец говорит, в шутку, конечно, что им было бы интереснее вскрыть его, ну, вы понимаете, из-за его инверсивности, но что он предпочитает сначала умереть, завещав свои органы науке, будь они нормальные или situs transversus. Примечание. Обратное расположение внутренних органов человека. В переводе с латинского. Конец примечания. Офелии вспомнился огромный портрет Лазаруса в полный рост, выставленный на почетном месте в его доме. Да, такой ответ вполне соответствовал характеру этого человека. «Амбруаз, я хочу спросить вас о другом. Правда, это очень личное. Пожалуйста, of course, miss. Что стало с вашей матерью?» Амбруа собернулся и удивленно взглянул на Афелию, чуть не врезавшись в коляску рикши, остановившуюся прямо перед ним. Улица была сплошь, запружена экипажами с тех пор, как вавилоняне начали покидать периферийные районы и мелкие ковчеги архипелага. Они чувствовали себя в безопасности только в центре города. Инвалидное кресло Амбруаза могло свободно проезжать между амнибусами и двуколками, но кроме них здесь были еще и велорикши, и багажные тележки, и животные, и автомобили, и толпа пешеходов, которые мгновенно заполняли каждый свободный промежуток на проезжей части. Некоторые люди обступали стоявшие машины, умоляя водителей впустить их на короткое время, пока они не найдут себе жилья. В воздухе неумолчно звучало «плиз, плиз, плиз». Афилия отказывалась считать себя виновницей обрушения ковчегов, но не могла не болеть душой за всех этих бедолаг. У многих из них на лбу стояла та же печать, что и у нее. Она чуть не содрала кожу, пытаясь свести это клеймо с помощью мыла, но чернильный отпечаток всего лишь слегка побледнел. Амбруаз выбрался из пробки, проехав в своем кресле прямо через заросший сквер, где обосновались в палатках целые семьи, оставшиеся без крова. «Я и сам хотел бы знать, что стало с моей матерью», — ответил он наконец. «Я никогда не видел ее, а отец, такой разговорчивый, сразу умолкает, когда речь заходит о ней. Я даже не могу сказать, с какого ковчега она родом, и похож ли я на нее». «Теперь...» Голос подростка звучал совсем не так беззаботно, как обычно, и Афилия устыдилась своей глупой ревности к нему из-за шарфа. Амброаз затормозил перед величественным мраморным зданием с вывеской на фронтоне "Официальные новости". "Я доставил вас по назначению, мисс", объявил он и мягко добавил: "Эти обрушения, вы в них не виноваты, мисс. Поверьте мне," Афилия сошла со скамеечки и посмотрела прямо ему в глаза. «Амбрас, скажу откровенно, я хочу найти другого не потому, что чувствую себя виноватой, и не потому, что обещала это вашему отцу, а... «А потому что вы сами так решили», — договорил он вместо нее. «Я все ли понял, уверяю вас». Примечание ли в переводе с английского «отлично». Конец примечания. Афилия улыбнулась. И ему, и огромному тюрбану, который нервно ерзал у него на голове. Она хотела самостоятельно выбрать свой путь, и шарф явно стремился к тому же. «Когда-нибудь, Амбрас, я надеюсь вас отблагодарить за вашу помощь. Вы обладаете многими прекрасными качествами. Жаль только, что в их число не входит деловая хватка». И она вошла, теперь уже одна, в редакцию газеты, где стоял громкий гул, в котором смешивались телефонные звонки, щелканье ротаторов, людские голоса, хотя все эти пронзительные звуки перекрывало басовитое гудение вентиляторов. «Сори, мисс, мы не сможем вас проинформировать!» Афила еще не успела задать вопрос, как партия указал ей «локтем» на выход. В одной руке он держал телефонную трубку, вторая трубка была зажата между плечом и подбородком. «Но я только хотела спросить, читайте нашу газету», отрубил портье, подтолкнув к ней ногой пачку свежеотпечатанных экземпляров. «Там есть все, что вам полагается знать». «Где мне найти стажера Октавио?» договорила Офелия. «Евлали? Ты?» Она обернулась. Перед ней высилась огромная стопка папок. Под ней блестели сапоги с серебристыми крылышками, а поверх нее Афилия увидела красные глаза Октавио. Они вспыхнули, как раскаленные угли под темными арками удивленно поднятых бровей. Затем сапоги повернулись к портье, который тотчас же положил обе трубки. «Прошу разрешения впустить эту особу. Я с ней знаком». «Конечно, милорд!» «Сори, милорд!» «Этот служащий говорил с тобой так почтительно, будто ты директор издательства», заметила Афелия, шагая следом за Октавио через офисы. Октавио промолчал. Он раскладывал папки по столам сотрудников редакции, отвечая сквозь зубы на подбострастные благодарности, расточаемые журналистами. «Большое спасибо, милорд!» «Передайте мой нижайший поклон леди Септиме!» Раздав, наконец, все папки, он привел Офелию в комнату, удивительно тихую по сравнению с остальными. На двери красовалась табличка «Искусствовед». Из радиоприемника лилась негромкая фортепианная музыка. Офелия сочла бы исполнение замечательным, если бы мелодию не прерывали частые помехи. Сидевшая тут девушка-акустик слушала ее с брезгливой гримасой, насторожив остроконечные, как у кошки, уши и время от времени восклицая «Ах» или «Ох». Октавио знаком предложил Афелии место за пустым столом для совещаний. Оконные жалюзи пропускали сюда только рассеянный свет. Фортепиано и охи сахами тотчас сменились полной тишиной. Это была зона, Звук изоляции. Сколько бы они ни находились тут, не услышали бы ни один звук извне, и никто не услышал бы их самих. Я рад тебя видеть, объявил Октавио, без всяких предисловий. Когда в северо-западном квартале случилось обрушение, я вдруг вспомнил, что не знаю, где ты жила, после того, как покинула дружную семью. Афилия покосилась на столешницу, покрытую лаком, отражавшим их лица. Сегодня за завтраком она подвергла такой же проверке лицо амбруаза, вернее, его отражение в серебряной посуде. Это была противная, но необходимая процедура. Афилии приходилось подавлять свои чувства и ни в коем случае не доверять собственным глазам, чтобы распознать сущность того или иного человека. Она не знала, под какой личиной и в какой момент перед ней предстанет другой или Евлалия дье, Но если первый был отражением, которого лишилась вторая, одни только зеркала могли раскрыть их истинную природу, сорвать с них маски. Убедившись, что Октавио — настоящий Октавио, Офелия почувствовала, как ее тронули его слова. Она заметила, что он так ничем и не заменил цепочку, которую сорвал с него бесстрашный и почти безупречный. И сразу поняла, что юноша никогда не украсит себя, чем-то другим. Эта драгоценная вещица свидетельствовала о его родстве с леди Септимой, одной из светлейших лордов. Все окружающие смотрели на Октавио снизу вверх и превозносили, как могли. Афилия же считала его равным себе, и не только потому, что они были одного возраста и даже одного роста. «Мне очень жаль», — искренне сказала она. «Жаль, что даже здесь люди видят в тебе прежде всего сына, леди Септимы». Сквозь длинную черную челку, скрывавшую половину лица Октавио, она увидела его улыбку, не очень-то радостную, но и не совсем грустную. «Для меня важно только отношение моих друзей». Он налил воды из графина в стакан и протянул его Офелии. Луч света из окна, пронзивший воду, заиграл дрожащими отблесками на столе. «Инфакт. Отношение моей единственной подруги». Примечание. «Инфакт» в переводе с английского «точнее». Конец примечания. «Чем я могу быть тебе полезен?» «Если ты пришла по поводу этой штуки», сказал он, указав на печать у нее на лбу, «то каменюки, исходящие от властей, пока не раскрыла ее назначение. Редакция завалена просьбами о разъяснениях по этому поводу». Я могу тебе сказать только одно. Эта мера касается почти исключительно крестников Елены, живущих на Вавилоне меньше десяти лет. Да, Элизабет сказала мне то же самое. Глаза Октавио вспыхнули ярким красным огнем. Это включилось его семейные свойства. «Ты слегка разочарована?» — объявил он. «Я это вижу, потому как у тебя опустились уголки губ». Афилия скрестила руки на животе. Она знала, что Октавио не обладает свойством видеть как врач, но ей все равно было не по себе под его пронзительным взглядом. И он, конечно, это почувствовал, потому что смущенно отвел глаза. «Не думай, что я стал важной шишкой, если работаю стажером-предвестником в официальных новостях. Я все-таки еще наполовину курсант». Правда, теперь командуют целой ротой в дружной семье. А здесь я only проверяю подлинность сообщений, которые нам шлют читатели. Они на 90% лживы. Примечание. Only в переводе с английского «только». Конец примечания. Вдобавок, плохие парни Вавилона ставят нам палки в колеса, дезинформируя общественность, распространяют ложные слухи и листовки панического содержания. Вот теперь Офелия слушала его очень внимательно. Солнце за оконными жалюзи внезапно померкло, его заволокла густая облачная хмарь, и это отразилось на лице Октавио, даже под его длинной челкой. Я не так проницательна, как ты, но зато хорошо тебя знаю. Ты чем-то угнетен? Плохие новости с других ковчегов, и тут. Афилия почувствовала, как судорожно напряглись под тугой ее собственные плечи. Тщетно она пыталась не думать о плохом. Ее мучил страх, что она вот-вот услышит объявление о гибели Анимы. Она покинула свою семью, никому ничего не объяснив, полагая, что у нее нет иного выбора. Решение в семье принимала мать, а отец раз и навсегда снял с себя ответственность но с тех пор каждый день сожалела о том, что не сказала, как она всех их любит. Октавио бросил взгляд на другую половину комнаты, где искусствоведшая, раздраженная помехами, свирепо лупила кулаком по радиоприемнику. Она не обращала на них никакого внимания, а если бы и обратила, то даже ее уши акустика, какими бы чуткими они ни были, не смогли бы уловить ни слова». «Понятия не имею», — признался, наконец, Октавио. «Я тебе уже сказал, что к нам непрерывно со всех сторон стекается информация. Например, много телеграмм прислано с соседнего ковчега Тотема. Оттуда сообщают, что у них тоже возникли трудности. Но в настоящее время мы никак не можем проверить надежность этого источника». Афилия отпила воды из стакана. Она оказалась такой же горячей, как воздух в комнате, за неимением потолочного вентилятора. «А разве газета не может послать туда кого-нибудь из сотрудников?» «Нет. В настоящее время все рейсы между ковчегами отменены. Отголоски мешают полетам, и никто не может объяснить, откуда они берутся, и почему их вдруг стало так много». Местные рейсы проходят вполне благополучно. Я и сам сегодня утром спокойно приехал сюда, на Трамаэро. Но пролететь без проблем над гигантским скоплением облаков — совсем другое дело». Опять эхо, отголоски. «Да что же они собой представляют?» Этот вопрос был скорее риторическим и не относился конкретно к Октавио, поэтому Офелия удивилась, когда услышала его решительный ответ. Их вообще не должно быть. Вот в чем главная проблема. С технической точки зрения это вообще не помехи. Например, обычное эхо порождается голосом, отразившимся от какого-нибудь препятствия. То есть это возврат звуковой волны к источнику ее возникновения. А вот отголоски ведут себя совершенно иначе. Они невидимы и беззвучны. Их ловит только наша аппаратура, да и то нерегулярно. Словом, — мрачно заключил Октавио, — у них какая-то совершенно иная длина волны. В них есть что-то ненормальное. Хуже того, они стали попросту опасны. Странно, — подумала Афелия, а ведь Лазарус называл их ключом ко всему. Здесь, в редакции, — продолжал Октавио, — стало известно, что сегодня ночью был подготовлен к полету целый караван дирижаблей, «По инициативе светлейших лордов. Видимо, они собираются покинуть Вавилон. Может, они нашли способ борьбы с отголосками, нарушающими работу навигационных приборов? Мы ожидаем официального сообщения, чтобы побольше узнать об этом». Всякий раз, как Октавия упоминала о светлейших лордах, в его голосе проскальзывала тревога за мать. Он сомкнул Вики, и они, как пара гасильников для свечей, скрыли его огненные глаза, хотя он был способен видеть, даже не раскрывая их. «Я должен убедиться в достоверности всех сообщений», — повторил он, — «всех, за исключением той информации, что исходит от светлейших лордов. Сказанное лордами не подлежит сомнению. Не знаю». То ли город перестал быть прозрачным, то ли это у меня плохо со зрением. Афелию вернул к реальности звон настольных часов. В это время дня Торн уже, наверное, приступил к своим новым обязанностям. «Я прошу тебя об одной услуге», — сказала она. «Это может быть сложно для тебя, но очень важно для меня». И она набрала в грудь побольше воздуха, подыскивая нужные слова. Октавио считал ее другом, и она относилась к нему также доброжелательно. Ей хотелось поговорить с ним откровенно, но тогда пришлось бы рассказать о миссии, которую генеалогисты возложили на Торна, и, следовательно, выдать его. Афилия не могла посвятить в это Октавио, но и лгать ему тоже не собиралась. Она подумала о словах врача во время осмотра в мемориале, По правде говоря, они не выходили у нее из головы и решила пойти на компромисс, прибегнув к ним. «Мне рекомендовали обратиться в наблюдательный центр девиации для обследования. Помнишь, ты однажды рассказал мне о своей сестре Секундине и о том, что навещаешь ее каждое воскресенье? Значит, тебе лучше моего известны тамошние порядки. Что ты мне посоветуешь?» дернулся и взглянул на Офелию так, словно она выплеснула ему в лицо воду из стакана. «Мой перерыв закончен», — сухо объявил он. Они встали из-за стола, и тишина тотчас лопнула, словно проколотый воздушный шар. Пишущая машинка искусствоведши затрещала, как пулемет, перекрывая бархатный голос, доносившийся из приемника. «Виртуозное мастерство, которым, как никто, владеет, никто владеет наш Ромулус, достойный сравнения с величайшими, величайшими мастерами клавиатуры в нашем городе». Октавио стремительно направился к выходу, серебряные крылышки на его сапогах позвякивали при каждом шаге. Афилия едва поспевала за ним, не понимая завершенных разговор или нет. По дороге она столкнулась с каким-то журналистом, который швырнул в мусорную корзину пакет фотографий, крича, что все они испорчены и что пока проблема с помехами не будет решена, он отказывается работать. Афилия на бегу подобрала несколько снимков и убедилась. Изображения действительно так раздвоены, что трудно даже понять, кто на них фигурирует. «Ого! За мной!» Октавио отдал этот приказ одному из роботов, стоявших вдоль стены вестибюля. Уго за отсутствием лица не выражал никаких эмоций, но повиновался явно с большой неохотой. Из его железного чрева доносилась монотонная фраза «Отсутствие новостей уже хорошая новость». На плечо у нес сумку, похожую на почтальонскую, голова была увенчана антенной, а грудь украшена портативным телеграфом. «Уго собирает сообщение, которое я должен проверять», пояснил Октавио, открывая Фелии дверь, ведущую на улицу. «А еще он функционирует, как уличные роботы-постовые и приводит меня по заданному адресу. Если ты не слишком торопишься, проводи нас». Он говорил сухо, но не так враждебно, как Офелия опасалась. На улице стояла густая белизна. Облачный прилив заволок все пространство между домами. Офелия многозначительно посмотрела на амбруаза, чье кресло, едва заметное в тумане, по-прежнему стояло у входа в редакцию и окунулась следом за Октавио и его роботом, в белое марево. Ее очки тотчас запотели, и она практически ослепла, то и дело наталкиваясь на прохожих или на пожарные тумбы. Через несколько минут ее туника отсырела насквозь. Афилия явственно ощущала, как от этой же сырости у нее завиваются волосы на голове. «Я не видел, как росла моя сестра». Голос Октавио где-то слева от Офелии звучал глухо, как от горечи, так и от тумана. Крылышки на сапогах нервно позвякивали при каждом его торопливом шаге. «Я даже не видел, как она родилась», продолжал он, слегка запинаясь. «Меня отправили в пансион к одетам Палукса, где родители никогда меня не навещали. В общем, я даже не знал, что моя мать беременна. Потом настал день, когда она сообщила мне две новости. У меня родилась сестра, а отец — Нас бросил. Я даже не просил ее показать мне секундину. И вовсе не потому, что та была ненормальной. Я не мог простить сестре, что она разбила нашу семью. Поэтому, когда мать, при следующей нашей встрече в пансионе, сказала, что отправила секундину в наблюдательный центр девиации, я только и подумал «Олрайдж» right, с ее дорожка. Примечание. «Олрайдж» right", в переводе с английского – Ладно, конец примечания. Афилия едва видела Октавио. Его темный синий мундир мелькал впереди, еле различимый в белой хмаре. Он шагал порывистой, стремительной походкой, и даже Уго с трудом поспевал за ним, твердя металлическим голосом. «Следуйте, пожалуйста, за гидом!» А позади, на некотором расстоянии, ехал Амбруазс. Офелия слышала знакомое поскрипывание его кресла. «Я очень долго не хотел знакомиться с сестрой», — продолжал Октавио. «Но однажды все-таки поехал в центр, чтобы навестить ее тайком от матери. И вот тут-то я, воображавший, будто знаю все на свете, вдруг понял, что мне ровно ничего не известно об этой девочке, моей родной сестре». Я стал ездить туда еще и еще, хотя секундина такая осталась для меня загадкой. Она перестала принадлежать к моему миру в тот день, когда переступила порог центра. И глаза Октавио, словно две яркие фары, внезапно впились в Афелию. «Не езди туда!» «Но я собираюсь пробыть там всего, ты не понимаешь», — прервал ее Октавио. Попасть в центр легко, выйти гораздо труднее. Стоит тебе принять их программу, как ты официально попадаешь под опеку. Тебя лишат свободы передвижения, права общаться с близкими, если не считать редких посещений, а их число строго ограничено. Короче, ты будешь всецело принадлежать им. Афелия содрогнулась. «Значит...» «Попав в центр, она утратит даже ту малую долю свободы, которую ей с таким трудом удалось отстоять за эти долгие годы?» «Я сожалел об отсутствии гласности в нашем городе», безжалостно продолжал Октавио. «Но оно не идет ни в какое сравнение с закрытой жизнью центра». Внезапный просвет в небе, словно опровергая его слова, озарил улицу, по которой они шагали в этот момент». Здесь было гораздо меньше народу, чем на центральных площадях. Неожиданный проблеск между двумя волнами облаков зажег крошечные огоньки в каплях влаги на сорняках, проросших между булыжниками мостовой, но никак не украсил кожу, темные волосы и мундир октавил. Афелии не хотелось его подводить, и все-таки она не удержалась и спросила, «А ты когда-нибудь слышал о роге изобилия?» Октавио недоуменно моргнул. Офкос! Это очень древнее понятие. Рок изобилия меняет свой вид от ковчега к ковчегу. Он может выглядеть как тарелка, как кубок, как раковина, хотя, в принципе, это не важно. Главное, он приносит богатство своему владельцу. А какое отношение Рок имеет к нашему разговору? Ты сказал что он преображается от ковчега к ковчегу. Но я хочу точно знать, как он выглядит здесь, на Вавилоне». Октавио так резко остановился посреди моста, что Уго налетел на него, провозгласив при этом «Друг — это дорога, враг — это стена». Октавио пристально взглянул в глаза Офелии сквозь ее темные очки. Она знала, что он пользуется своим семейным свойством, помогавшим ему безошибочно расшифровывать скрытые мысли людей потому как они моргают, как меняется цвет радужной оболочки, насколько расширены зрачки. У нас рок изобилия тесно связан со всем запретным. Согласно легенде, еще более древний, чем раскол, мужчины и женщины так яростно стремились завладеть им, что что причиняли друг другу вред. На Вавилоне было запрещено произносить вслух любые слова, имевшие отношение к войне и агрессии. Даже сказанное слово «преступление» уже было преступлением. Рок изобилия щел людей, недостойными обладать им, и скрылся под землей, где никто не смог его найти, — закончил Октавио. Там он и находится по сей день, в ожидании тех времен, когда человечество заслужит его благосклонность. Между прочим, в прошлый раз ты задавала мне такие же опасные вопросы, и это чуть было не кончилось катастрофой. Ты можешь мне объяснить, в чем дело?» Он решительно требовал правды, но взгляд выражал страх. «Нет», — ответила Офелия. Она не знала, что ее ждет в центре, но понимала, что не имеет права еще раз впутывать Октавио в свои дела. Но пока ей было непонятно, какую роль играет рок изобилия во всей этой истории. Однако, если Евлалия Диё работала над проектом, носившим такое название, если с ним был связан другой «И если и наблюдательный центр девиации проводил в этот момент такие же опыты, значит, Офелия следовала как можно скорее проникнуть туда. И пусть даже она временно окажется пленницей, тем хуже для нее». «Я с самого первого дня чувствовал в тебе что-то тревожное», — объявил Октавио, прищурившись. «И, наконец, определил, что именно. Каковы бы ни были твои цели... Ты всегда твердо намеревалась их достичь. Вот мне не повезло. Моя мать сама определила мой путь, а я так покорно слушался ее, что до сих пор не знаю, чего хочу. Завидую тебе. Нау, мне с твоего позволения нужно кое-что сделать. Примечание. Нау в переводе с английского «А теперь конец примечания». И действительно, его робот уже стоял перед ветряной мельницей возле моста, нетерпеливо притоптывая шарнирной ногой. «Если бы роботы обладали человеческим характером, у этого наверняка был бы скверный нрав», — подумала Офелия. Она снова помахала амбруазу, сидевшему в кресле поодаль. Он явно не знал, что лучше — подъехать ближе или держаться на расстоянии. Да и сама Филия не очень-то понимала, что ей сейчас делать. Октавио, уже не обращая на нее внимания, с деловым видом постучал в дверь. «Добрый день, миледи», — сказал он, когда на пороге появилась старая мельничиха. «Я пришел по этому поводу». И он показал ей телеграмму, которую Угу с металлическим звяканьем извлек из своего чрева. «Нет, спасибо» ответила мельничиха и захлопнула дверь. Октавио метнул на Офелию горящий взгляд, от которого у нее пропало желание рассмеяться, и начал колотить в дверь, пока старуха снова не открыла ее. «Я вынужден настаивать, миледи. Я представитель газеты «Официальные новости», а вы прислали нам вчера вот эту депешу». Мельничиха нахмурилась, отчего все ее лицо пошло морщинами, выдрузила на нос большое пенсне и прочитала телеграмму. «Сори, я восприняла за одного из этих плохих парней, как они сами себя величают. Они еще с утра дважды пытались всучить мне свои листовки. Вы только посмотрите на меня, молодой человек. Я похожа на тех, кто празднует конец света?» Это в моем-то возрасте. Вы нам писали, что были свидетельницы осыпи одного участка, невозмутимо ответил Октавиал. Мне хотелось бы кое-что уточнить. Это была вовсе не осыпь, молодой человек. Мельничиха говорила так убежденно, что Офилия была поражена. Вдобавок она заметила впечатляющую длину языка старухи что указывало на ее принадлежность к дегустаторам. Октавиус, со своей стороны сосредоточился на самых мелких нюансах ее речи. Он устанавливал степень искренности. «Разве в вашей телеграмме сообщалось не об участка, которая унесла в бездну северо-западный квартал города?» «Ну да, именно так». «Молодой человек, я была на рынке пряностей, когда это стряслось. Пришла за своим любимым хлебом с кари, хотя дождь лил, как из ведра. Только там вовсе была не осыпь». «А кто же? Как вы думаете?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Это ведь ваша работа, все нам растолковывать, верно?» «Верно. И вы очень облегчили бы ее, если бы рассказали поподробнее». Ну, как бы вам описать? Вот перед вами земля. И вдруг глядь, а ее нет как нет. Только легкий такой толчок, что-то вроде как хрустнуло, и квартал исчез. Будто его заглотнул кто-то невидимый одним махом. Вот так, сказала мельничиха, громко клацнув зубами. Anyway, как-то чудно, Все это выглядело. Примечание. Anyway. В переводе с английского. Что бы ни было. Конец примечания. Если Октавио смотрел на старуху скептически, то Афилия содрогнулась, несмотря на жару. Невидимая пасть. Пасть другого? Неужто отражение могло иметь такую? И она не удержалась от вопроса, «А вы еще что-нибудь странное не заметили? Что-нибудь такое, непривычное?» «Да ровно ничего», — твердо сказала Мельничиха. «Все было как всегда». А «Вы что, не верите мне из-за моего пенсне?» — возмутилась она, постучав по его стеклам. «Я, конечно, не визионерка, но видела все это так же ясно, как вижу свет у вас на лбу. Хе. «Примечание». Хиа в переводе с английского «здесь», «конец примечания». И она ткнула пальцем в лицо Офелии, которая растерянно заморгала, не понимая, в чем дело. Но тут Октавио тоже взглянул на нее, и его зрачки изумленно расширились. «Евлалия, твой штамп, он побелел».